Бом. Существуют различные уровни или степени действия. Кришнамурти. Все это также очень мало. Что вы скажете, сэр? Бом. Ну, поскольку это сознание, сознание этого человека возникает из первоосновы, его действие принимает вид действия всего человечества от первоосновы. Кришнамурти. Да. Бом. Видите ли, многие люди найдут это очень трудным для понимания. Кришнамурти. «Меня не интересуют многие люди. Я хочу понять вас, x и себя, y Это первооснова, это необъятность, не ограничена таким ничтожным, таким малым делом. Так не может быть». Бом. «Первооснова физически включает в себя весь универсум». Кришнамурти. «Да, весь универсум, и сводит все это, Бом, к этим малым действиям». Кришнамурти. «Кришнамурти». Таким ничтожным. Бом. Я думаю, тут возникает вопрос о значении человечества в универсуме или первооснове. Кришнамурти. Да, именно так. Бом. Ведь даже лучшие из тех дел, которые мы осуществляем в масштабе универсума, имеют ничтожно малое значение. Верно? Кришнамурти. Да, они всего лишь преамбула. Я думаю, что Х независимо от того, сделает он что-то или не сделает самим своим существованием. Бом. Он делает нечто возможным. Кришнамурти. Да, когда вы читаете Эйнштейна, вы видите, что он сделал возможным то, что прежде считалось невозможным. Бом. Мы достаточно легко можем в этом убедиться, потому что его открытия нашли применение в широких сферах человеческой деятельности. Кришнамурти. Да, понимаю. А что приносит Х, кроме «малых дел»? Попытка выразить это словами безуспешна. Икс обладает этим огромным разумом, этой энергией, этим нечто, и он должен действовать на более высоком уровне, чем можно себе представить. Это должно воздействовать на сознание тех, кто живет во тьме. Бум. Возможно так. Вопрос в том, принесет ли эта деятельность какой-то видимый результат. Понимаете, может ли она быть ощутимой, наглядной? Кришнамурти По-видимому, нет. Когда вы слушаете новости по телевидению или радио, вы знаете обо всем, что происходит в мире, но деятельность x очевидно, не такого Бом. Она трудна, но чрезвычайно важна. Кришнамурть. Эта деятельность должна дать результат. Должна. Бом. Почему должна? Кришнамурть. Потому что свет должен воздействовать на тьму. Бом. Возможно, Y, живя во тьме, скажет, что он не уверен, что существует такое воздействие. Он мог бы согласиться, что оно существует, но желал бы видеть это воочию. Не видя ничего и по-прежнему находясь во тьме, он будет спрашивать, что ему делать. Кришнамурти Понимаю. Таким образом, вы считаете, что деятельность X только в том, чтобы писать, учить и тому подобное? Бум! Нет, деятельность Х может быть гораздо более важной, но ее невозможно обнаружить, если мы только смогли бы ее увидеть. Кришнамурть. Как можно ее показать? Как мог бы Игрек, который желает получить доказательства, ее увидеть? Бом. Игрек мог бы рассуждать примерно так. Многие люди делали подобные заявления, но некоторые из них, возможно, заблуждались. Хотелось бы думать, что это могло быть истиной. «Видите ли, то, о чем мы до сих пор говорили, является важным и до известной степени представляется актуальным». Кришнамурти. «Да, понимаю». Бум. «А то, что вы утверждаете сейчас, идет значительно дальше. Нечто похожее говорят и другие, но чувствуется, что они заблуждаются, что все они, или, по крайней мере, некоторые из них, в плену самообмана». Кришнамурти. «Нет». Х говорит, что нам следует твердо придерживаться логики. Бом. Да, но на этом этапе логика нисколько не продвинет нас дальше. Кришнамурти. Очень разумно. Мы покончили со всем этим, так что ум X не действует неразумно. Бом. Вы могли бы сказать, что приняв нечто как разумное, Y с известной уверенностью мог бы продолжать считать это разумным и дальше. Кришнамурти. «Да, это я и хочу сказать». «Бом. Конечно, доказательств не существует». «Кришнамурти». «Нет». «Бом. В таком случае могли бы мы это исследовать». «Кришнамурти». «Я попытаюсь это проделать». «Собеседник». «Что можно сказать о других формах деятельности X Мы говорили, что он функционирует как учитель, но осуществляет также и другого рода деятельность». «Кришнамурти». Он должен ее осуществлять, иначе не может быть, собеседник. «Но какую деятельность?» Кришнамурти, «не знаю, мы пытаемся это выяснить». Бом, «вы говорите, что каким-то образом он делает возможным влияние первоосновы на сознание человечества в целом, и что без «Х» оно было бы невозможно?» Кришнамурти, «да». Собеседник Его контакт с «y» не только вербальный. «y» слушает, и здесь присутствует еще какое-то другое качество. Кришнамурти. Да, но «x» говорит, что все это имеет весьма малое значение. И это, конечно, понятно. «x» говорит, что существует что-то гораздо более важное. Собеседник. Воздействие «x» очевидно значительно больше, чем это возможно выразить словами. Мы пытаемся выяснить, что такое это большее, которое с необходимостью должно действовать. Собеседник. Не является ли оно чем-то таким, что возникает в повседневной жизни X? Кришнамурть. Да, в своей повседневной жизни X видимо, делает весьма немногое, учит, пишет, занимается бухгалтерией или чем-то еще, но все ли это? Это кажется таким ничтожным. Бум. Не считаете ли вы, что повседневная жизнь X внешне мало чем отличается от жизни какого-либо другого человека? Кришнамурти: Да, внешне не отличается. Бом: Но есть не что-то еще, что внешне не проявляется, верно? Кришнамурти: Верно. X может иначе говорить, он может о вещах судить иначе. Но Бом: Это несущественно. Есть так много людей, которые судят о вещах иначе, чем другие. Кришнамурти: Понимаю. Но это человек, постигший все от самых основ. Если бы такой человек, обладающий всей полнотой энергии, был вынужден свести всю ее к ничтожным пустякам, это было бы нелепо.